Глава вторая Наш ступор, в который мы впали вместе с дедами, увидев дирижабль, развеял Яков Панфилыч, как бы странно это ни звучало. Нахлобучив свою белую панамку, которую снял перед тем, когда наверх смотрел, он повернулся к нам и ткнул обвиняющим перстом в деда Сашу. — Это вы, черти окаянные, напридумывали вы? — заорал Яков Панфилыч. И в том проклятом замке неспроста та чертовщина произошла. Я говорил комдиву. Говорил, что это вы виноваты, только мне никто не поверил. «Акстись, Яков Панфилович! вместо деда ответил дед Сергей. «Мы-то какое отношение имеем к тому туману, который эти твари напустили? Ты же с нами шел тогда». «Я шел позади вас, а когда мы прибыли, то все уже закончилось. Я не знаю, может быть, вы две вражины с теми фрицами что-то мутили. А Сашка, что молчишь?» Еще немного и Яков Панфилович сорвется на фальцет. Я молчу, потому что тебе пень старый один хрен ничего не докажешь. Тфу. Он сплюнул и тут замолчал, как замолчали и все остальные, потому что уже чуть дребезжащий голос окреп, как и креплое тело деда. Нет, молодым мужчиной он не стал, но словно скинул лет двадцать пять, а то и все тридцать. Ох ты ж ёптить! протянул дед Сергей и распахнул шинель, в которую все еще путался. Мы все вместе уставились на его тело, которое так же, как и тело деда, преобразилось. Уже не скелетоподобный старикашка, а вполне справный пенсионер, только-только собравшийся на пенсию. Слышь, Сань, это и правда тот самый туман, походу. Нас этот их обряд задел слегка, и вот сейчас отразилось. «Тьфу на вас!» — крикнул Яков Панфилович, который, к слову, совершенно не изменился. Он плюнул и побрел к берегу. «Сейчас с острова выберусь и донесу, куда следует!» — бормотал он. Туман стремительно таял но видимость все еще оставляла желать лучшего. «Яшка, стой!» — дед Сергей попытался остановить Панфилыча. «Да стой же ты! Мы не знаем, что происходит. Ты что, ту штуку в небе не разглядел? Совсем слепой стал. А этот фон Вюрт тебя тоже не смущает? Куда ты намылился? Пропадешь же, старый шак. «Вот вы души губы за то, что двух человек убили, ответите кому следует. За все ответите, помяните мое слово!» И Яков Панфилыч так интенсивно затряс кулаком, что с него чуть панамка не слетела. Меня же больше всего поразило, что никто из них особо не отреагировал на трупы. Но трупы не зомби же, подумаешь. Я понимаю, что они прошли самую страшную войну в истории человечества, на которой было очень сложно остаться человеком, не скотиниться, не превратиться в опьяненного кровью зверя. Они прошли ее, выжили и остались людьми. Уж за своего деда я могу не только словом поручиться, но сейчас мне начали открываться другие грани их характеров. Например, полное равнодушие к гибели пусть даже условно но врага. Если бы им надо было куда-то идти, то они просто переступили бы через тела и уже через минуту не вспомнили о них. В каком-то плане та война не закончится для них, похоже, никогда. «Да пусть его Серёга. Хочет сгинуть, пускай шлепает по ветерку. Скатертью ему в широкую спину». Дед поднял ружье и перезарядил его. «Как знал, пульс с собой взял. А то как Ромка бы пятерка этих сейчас заваливал бы, прыгая вокруг, как тот козел. Пошли осмотримся». «Ром, лагерь собери. Все припасы, какие найдешь. Дай бог, что нам тот дельтаплан привиделся всем. А то я даже думать боюсь о том, что с нами произошло». «Не дельтаплана, а дирижабль», — автоматически поправил я деда. «Да однохерственно приятного маловато будет». Дед кивнул Сергею, и они двинулись прямо в туман в противоположную сторону от той, куда ушел Яков Панфилыч. Я быстро собрал вещи, стараясь ничего не упустить. Упаковав рюкзаки и перетаскав их в одну кучу, огляделся по сторонам и направился к трупам. На ходу вытащил нож. Отличный охотничий нож, который подарил мне отец. По лезвию шла чеканка серебром, миниатюра из охотничьей жизни, а лезвие отличалось какой-то суперзаточкой. Дорогая игрушка, которую я любил и всегда на охоту брал с собой. Этот нож производил неизгладимое впечатление на приятелей и еще большее на девчонок, если мы брали их с собой». Подойдя к первому трупу, с минуту раздумывал, правильно ли поступаю. Понимаю, мародерство — это нехорошо и вообще грех, но, может быть, у этих какие-нибудь документы с собой имеются. Так был хоть небольшой шанс понять, что происходит. Поэтому, отбросив все сомнения, решил действовать. Я присел на корточки возле тела, глядя в молодое, не старше, чем мое лицо. Смотрел я на него долго, но когда протянул руку, чтобы срезать пуговицы и распахнуть форму, труп совершенно неожиданно открыл полыхающие огнем глаза, Он вскинул правую руку вперед и схватил меня за горло, после чего принялся подталкивать мое отчаянно сопротивляющееся тело к себе. Рот распахнулся, раздался странный шипящий свист, а клыки на обоих челюстях принялись удлиняться. а, -а, -а" заорал я, всаживая свой посеребренный нож в грудь вампира. Я смотрел много фильмов про упырей, чтобы понять, передо мной вампир. Мысль о другом мире, где пони булетают дирижабли, а на мирных охотников нападают вампиры, уже не казалась бредовой – Деды здорово его подранили, но даже несмотря на это справиться с тварью было непросто. Мне пришлось несколько раз его ударить, прежде чем рука на моем горле разжалась, и я смог высвободиться. Упав на задницу, я быстро начал перебирать ногами и руками, стараясь отодвинуться как можно дальше. Только после этого осмотрел себя. Вроде бы вампиризм через кровь передается, или я что-то путаю. Вот только неважно, лучше перестраховаться. Кровь на меня волшебным образом не попала. Поднявшись на ноги и потеряв саднищую шею, подошел к вампиру и, что есть силы, пнул его в бок. После этого вытащил из груди нож, обмотал рукоять полотенцем, которое вытащил из рюкзака, и пошел ко второму. Ударив его пару раз в область сердца для профилактики, принялся мародерить, Стащил все перстни, вытащил все, что было в карманах, и достал из сапог маленькие однозарядные пистолеты. Стащил пояса, на которых были приделаны небольшие сумочки с патронами для этих пистолетов. Пули были серебряные. «Вы что, их таскали с собой, чтобы застрелиться?» Пробормотал я и закрыл рот. «Похоже, этот урод мне что-то повредил в горле, потому что нормально говорить я пока не мог». Рассовав пистолеты и патроны по карманам, остальное стащил в одну кучку. Приличная, кстати, куча получилась. Теперь надо было ждать дедов, чтобы решить, что делать дальше. Старики не заставили себя ждать. Они появились совсем не с той стороны, куда ушли. Оба были задумчивые и хмурые. Указав на трупы и кучку снятых с них вещей, я хрипло проговорил. «Вы знали, что они не люди?» «Как это не люди?» — дед нахмурился. «Рома, ты бредишь?» «Если бы...» — я снова протер горло. Дед подошел, отвел мои руки и внимательно осмотрел кожу шеи. «Вот же...» — он поджал губы. «Ты их чем?» «Ножом посеребрённым, тем самым, который мне отец на восемнадцатилетие подарил», — ответил я, хмурясь. «Что с телами будем делать?» Что-то мне подсказывает, что их нельзя вот так оставлять. Поднимутся и начнут кровь пить у всех встречных. И не факт, что встречными мы не окажемся. Да что тут думать, ёптить?» К нам подошел хмурый и уже абсолютно трезвый дед Сергей. «Башку отчекрыжить и сжечь к чертовой матери!» «Одну голову надо оставить», — внезапно заявил дед Саша. «Если оживет, будет у кого узнать, что происходит и куда мы попали». «То есть сомнений нет, что мы куда-то попали», — пробормотал я. «Нет, Рома, нет, туман почти рассеялся, не наш там берег виднеется, с трех точек мы смотрели, не наш». Махнул рукой Сергей и поплотнее запахнулся в шинель, которую просто запахнуть теперь стало проблематично. Застегнуть бы, да пуговиц на ней давно не хватало. «Хватит рассиживаться, давайте дрова собирать, чтобы погребальный костер запалить, а пока гореть будет, подумаем, что делать будем», — рассудительно проговорил дед. «Нет уж, пока костер будет гореть, вы мне расскажите, что произошло, из-за чего Яков Панфилович на вас набросился, а уж потом будем думать». Он зыркнул на меня, но я упрямо стиснул зубы, да так, что желваки на скулах сыграли. Мы с минуту взглядами бодались, но потом дед уступил, тем более, что ничего сверхъестественного я от него не требовал. Нам этого сверхъестественного и так хватало. «Вот же два барана». Пока мы в гляделке играли, он уже приличную охапку дров и хвороста натаскал, Сразу видно, дед с внучком. Один задериха, второй не спустиха. Дела надо делать, а не дурью маяться». Ладно, все одно рассказывать придется, нехотя произнес дед. Пилу достань, головы аккуратно надо отделить, а то в крови еще извозюкаемся. Стираться негде здесь. Если бы только в пастерушках дело, пробормотал я, а вдруг легенды и фильмы в чем-то правы. Попадет на нас кровь и станем мы такими же упырями. Вряд ли все так просто, покачал головой дед. Но чем черт не шутит, лучше и правда поостеречься. Остров наполовину зарос подростом, который все никак не становился полноценным лесом из-за постоянных подтоплений в паводок. Но с дровами и хворостом проблем не было. К тому времени, когда Сергей натаскал два погребальных костра, мы с дедом сумели головы от тел отделить. Никакой брезгливости или тошноты не было. Это были не люди. Теперь уже я знал это совершенно точно. Шея все еще ссаднила и не давала забыть о таком немаловажном факте. Голову гипотетического давнего знакомого дедов положили отдельно. Тело без головы закатили на ворох дров. На соседний костер забросили второго. Этого вместе с головой. Проблема пришла, откуда ее не ждали. Костры никак не хотели разгораться. Словно тела не давали заняться огню, который газ как только подбирался к последнему пристанищу вампиров. «Ах ты, тварины какие!» Сергей раздраженно потер руки. Внезапно посмотрел на нас. «Жжётся, зараза!» Пожаловался он непонятно на что и всплеснул руками. К счастью, он сделал это в направлении поминальных костров. Полыхнуло так, словно они порохом были густо посыпаны, а сверху залиты бензином. Тела вампиров сразу же охватило жаркое, очень светлое пламя. «Ты это, Серега, не пей больше», задумчиво произнес дед, «и не маши своими граблями в нашу сторону». «Это что, я что ли такое?» Он тупо рассматривал свои ладони. Шинель распахнулась, и теперь Сергей демонстрировал нам свою белую майку-алкоголичку и темно синие трусы до середины бедер. «Ох ты ж, ептить! «Так...» — «Та протянул я, сложив руки на груди. «Рассказывайте живо, а то я решу, что вы от этих упырей недалеко ушли и спалю на всякий случай». «Раскомандовался!» — проворчал дед, усаживаясь на лежащее на месте нашей стоянки бревно и задумчиво глядя на горящие тела вампиров. «Может быть, это была игра пламени...» но мне показалось, что они шевелились, когда огонь до них наконец-то добрался. Но слушай, правда, знаем мы не так, чтобы много. Подходил к концу 44-й год. Союзнички уже открыли второй фронт, как только убедились, что Красная Армия прёт вперед буром и останавливаться до Берлина не собирается. Кёнигсберг вместе с Дрезденом — доблестная авиация. Английская и американская почти стерла с лица земли. Но они привыкли так воевать, плохо у них получалось по-другому. А вот зачистки проводить, да мелкие городишки брать, это вон пускай русские постараются. Полк, где служили дед Саша и Серега, застрял под небольшим городком Алленбургом. Городок, тьфу, меньше тысячи человек жителей, а взять его никак не могли. Защищали его с каким-то остервенением. Чуть ли не на штыки бросались грудью. Взятый однажды язык признался, что в здании древней кирхи подразделение Аненерби проводит какой-то ритуал. Кровавый ритуал, не без этого. Что помешанные на оккультизме офицеры этого подразделения что-то в итоге нашли, что позволит им всем, включая жителей этого городка, уйти, спрятаться от союзных армий. Ничего конкретного этот молодой совсем офицер больше сказать не смог, и тогда послали взвод молоденького старлея Сашки Белова разведать, что там к чему. Приказ есть приказ. Очень не хотелось ни Александру, ни его ребятам туда идти, а куда деваться, пришлось». Улицы городка были пустынны, а от кирхи во все стороны расползался густой туман. Вскоре и кирху не стало видно, да и друг друга в трех шагах не разглядеть. Как-то дошли до места. Кирха была осквернена. На алтаре жрецы самого странного подразделения вермахта провели кровавый ритуал. Весь пол был залит кровью. Трупы скидывали прямо на пол. Это были не жители Аленбурга. Слишком уж убого принесенные в жертву выглядели. Тут психушка старая расположена в трех километрах прошептал тогда на ухо Старлей молодой снайпер Сергей Крюков. «Похоже, что эти не люди всех психов под нож пустили». «Мерзко». Поморщившись, пробормотал Старлей, и тут в направлении Нефа Керхи метнулась фигура в немецкой офицерской форме. «Стоять!» Вскинув автомат, он выстрелил. Его бойцы попадали на пол за скамьями, прячась от ответных очередей. Очень скоро они все были в крови жертв». Выстрелы стихли, и красноармейцы кинулись к подвалам, куда пробивались остатки солдат, оставшиеся у алтаря. На ступеньках Сергей подобрал выпавшие у одного из них документы. В подвале туман был еще гуще, чем на улице. «Не стрелять!» — крикнул Саша. «Еще друг друга положим!» Они практически на ощупь обошли огромный подвал, но никого не нашли. Туман начал рассеиваться, и они уже более детально осмотрели помещение. На полу затухали всполохи, словно кто-то шнур от высоковольтки в лужу кинул, но людей не было. «Белов!» — раздалось от входа в подвал. «Доложите!» Командир не выдержал, и полк вошел в опустевший город, не дожидаясь, когда вернется посланный в разведку боем взвод. «Товарищ полковник, противник был обнаружен наверху. Пришлось вступить в короткий бой. Спустившись сюда, противник не обнаружен», — бодро доложил Саня, вытянувшись перед командиром. «Они все пропали, товарищ полковник, словно под землю провалились», — добавил он тихо. «Ничего не понимаю». Полковник снял фуражку и провел рукой по волосам. «Это они во всем виноваты, товарищ полковник. Был противник, а как только Белов сюда вошел, так сразу исчез». Рядом с полковником материализовался Яшка Злобин. «Да помолчите вы», — Раздраженно отмахнулся от него полковник. «А на Нерби все -таки — спросил он, внимательно разглядывая стоящего перед ним Старлея. «Они...» кивнул Белов. «Плохо», — полковник покачал головой. «Пошли отсюда. Есть прямой приказ на таких капищах не лазить почем зря. Скоро специалисты прибудут и разберутся, что же здесь произошло». Специалисты прибыли, но ни черта не разобрались. Эта загадка такая и осталась загадкой, одной из многих оставшихся неразгаданными с той страшной войны. Взвод наградили и велели молчать о произошедшем. И лишь документы на имя гауптштурмфюрера Ганса фон Вюрта Не давали им забыть это происшествие, как страшный сон. Сергей сам не знал, зачем он забрал с собой эти документы и зачем частенько доставал их, вглядываясь в молодое лицо, смотрящее на него с презрением, с выцветшей фотографией. Никто не мог знать, что когда-нибудь эти документы могут ему пригодиться. И вот пригодились. Когда дед закончил говорить, я долго сидел, переваривая услышанное. «Да, и что могло произойти, как думаете?» — наконец спросил я. «Не знаю», — дед покачал головой. «Ясно, что нас куда-то утащило, как тех жителей Аленбурга. Вопрос только, куда именно?» «Это не самый важный вопрос», — я покачал головой. «Самый главный вопрос, почему? Ты сам говорил, что этим гадам пришлось целую психушку вырезать, чтобы сдернуть из организирующей Германии. И не факт, что половина жителей под нож не пошла. Мы же столько лет подряд ездим сюда на открытие. Ничего похожего не было. И слухов я не слышал, чтобы люди пропадали, да и вещи все с нами» словно это не мы переместились а наш островок вот мне интересно знать почему тут словно услышав мои слова голова фон вюрта если конечно серега не ошибся и это был именно гауптштурмфюрер шевельнулась глаза распахнулись и загорелись красным огнем дед увидев это поднялся и потянулся а затем неспешно подошел к голове. думаю что сейчас рома мы ответы на твои вопросы и получим если конечно эта голова может мыслить и говорить Они просто тупорылый придаток к туловищу, который использовали для жратвы.